Надежды два лазоревых крыла. Везде путь к свободе открыть человеку. Куда бы ты ни взглянул, везде ты найдешь конец несчастьем. Сенека. И все-таки... Вы не ответили на мой вопрос, доктор. А вам никто на него и не ответит. Нет доказанного срока, после которого ваш недуг проходит. Есть термин «непьющий алкоголик». «Уже или еще?» — спросил с нажимом Митя. «В каком смысле?» а «Благодарю», «хорошо сказано». Но имеется и другой термин – «навсегда не пьющий». И вообще, Дмитрий Савельдевич, вам не кажется, что вы говорите так, словно торгуетесь, словно собираются лишать вас чего-то очень драгоценного. Но, уверяю вас, не нужно думать, что лишаетесь чего-то вовсе невосполнимого. Да, мир алкогольных иллюзий занимает в душе каждого пьющего большое место, но не такое, которое бы нельзя было ничем заменить. Вы разве не встречали совершенных трезвенников? Их немало, в том числе и людей искусства». И жизнь их полна, поверьте. Душа должна работать, а не только грезить. Алкоголизм порождает душевные беды. А женщины? Много вы найдете женщин, любящих алкоголиков. Скорее наоборот. Алкоголизм – импотенция, женская неверность. Вот она цепочка, а в быту вам ли объяснять, как безобразен лик пьянства? Душевные болезни, рассказывали Мити, излечиваются трудно, редко. Иные болезни, вроде Корсаковского синдрома, пока и вовсе необратимы. Но если алкоголизм – болезнь души, тогда он тоже неизлечим. Доктор, вы можете мне признаться честно, без всякого утешения? Вы много знаете полностью излечившихся от нашей болезни. А полегче вопросов у вас в запасе нет – что делать, но здесь немало таких, кто уже не по первому разу. Большинство заранее знает, что все эти препараты на 3-4 месяца. Один пришел за передышка на полгода, другой, как мой негласный шеф, клянется, что в Новый год откупорит шампанское, такое у него правило жизни». Владимир Павлович, может и правда все это игра иллюзий для мальчиков. С вами, Дмитрий Савельдевич определенно не соскучишься. Мы же не грипп лечим, не корь. Это при хронических ангинах удалил миндалины и никаких забот. Нет у нас, поймите, «Нет, и вряд ли могут быть лекарственные препараты, пробуждающие и закрепляющие желание стать хорошим человеком, примерным семьянином, дисциплинированным работником». Доктор Долгов нахмурился. «Я много, на взгляд некоторых, излишне много говорю». «Но я делаю это из убеждения, что вы сумеете взять себя в руки. Ну, а я постараюсь быть надежным вашим помощником». «Совсем бросив пить, вы не столько потеряете в жизни, сколько приобретете. Что-то из букета жизненных впечатлений уйдет, но появится другое. Вы не пили полгода». Вам было тоскливо? Временами — да. Но это было от неумения. Научитесь заполнять образовавшийся вакуум в душе, и все станет иным. Жизнь столь многообразна. В ней достаточно всего, что может пьянить и без вина. Ах, дорогой Дмитрий Савельдевич, «Знаете, что я предполагаю? Вот заканчивается у вас лечение, и мы вместе отправляемся в отпуск месяца на два, путешествовать. Вы бы убедились, какая радость просыпаться утром полным сил и бодрости, без тягостного осадка, от смутных воспоминаний о содеянном накануне» под влиянием винных паров. Но это, увы, мечты. Но все-таки, почему многие начинают снова, да ладом, как говорили в деревне моего детства? Не нашли эквивалента, сбили на прежнюю дорожку дружки, не восстановили свой престиж в коллективе, Начались новые семейные неурядицы. Думают, что только попробуют, разок выпьют и тут же остановятся. Сколько людей, столько причин. Мы же можем лишь предупредить, чтобы взяли больного под наблюдение нарколога. А если ввести в штат всех участковых больниц Психолога. В каждой районной больнице есть психиатр, невропатолог, нарколог. В одном лице, к сожалению, но я про психолога. Вы знаете, какой ни был раньше поп, а ему исповедовались, изливали душу. Пусть лицемерно но он пытался наставлять на путь истины. «А теперь мы исповедуемся незнакомому попутчику, если повезет, да и то не до конца, выгодном для себя свете, а еще собутыльнику, но это опять та же пьянка. Вы меня понимаете?» Митя вздохнул. С одной стороны четкое сознание, что вот каят, С другой стороны четыре стены, А за ними свист пурги, В ярости пытающийся смести в океан поселок. Пурга мечется, ерится на людей, У них островок тепла, Мягкий свет от абажура, Тихая музыка, И гибкая женщина, Бокалы из тонкого хрусталя, И в них плескучая темная жидкость, Сгусток солнца. И тогда душу обволакивает нега. А много ли человеку надо Всего лишь вот такое простое? Еще ты жив, И радуйся, Хаям. Последнюю строку рубаи Хаяма Митя прочитал вслух. Дорогой Дмитрий Савельдевич, самое лучшее сейчас, что вы можете сделать для людей, для общества, это вылечиться самому. Для вас это самая большая задача. Договорились, а когда бросите пить, лучше скажите, вы говорили с главврачом, вы решились на операцию. Да.